Глава двадцатая. Герман Лежнев, всадник апокалипсиса. Двое суток Герман висел в пустоте. Охотника несло космическим течением неизвестно куда, без сопряжения с Ликсом увидеть хоть что-то сквозь молочно-белый туман не представлялось возможным. Мутная, унылая тягомотина, казавшаяся бесконечной. Пережить это приключение оказалось удивительно сложно. В первые несколько часов Лежнев от скуки слопал весь паёк, который он взял с собой. Несколько раз поссорился с охотником, который тоже мечтал совсем о другом, когда просился в настоящий полет. Пытался спать, но сначала не давал и скин, не желая терять единственное развлечение, а потом, когда охотнику надоело болтать, оказалось, что Герман не может заснуть от тишины и ожидания неприятностей. Лежнев просыпался от чудящихся звуков, от дурацких и неизменно кошмарных сновидений, от внезапно возникающих мыслей, как можно было бы обойтись без этой пытки. Можно же было просто прыгнуть туда-обратно, и риск увеличивается совсем не ненамного. Зато не пришлось бы это терпеть. В общем, это было очень тяжелое испытание для нервов, и в тот момент, когда Светлячок передал команду Тианы на прыжок, Герман был почти счастлив, что оно закончилось. Всего несколько минут потребовалось, чтобы парень кардинально поменял свое мнение о муторном путешествии. Лежнев дорого дал бы за то, чтобы то весеннее продолжалось сколь угодно долго, лишь бы не оказаться в том кошмаре, который они сами спровоцировали. Спрятаться в другом кратере Герман решил еще до того, как вылететь, чтобы еще немного обезопасить Кусто. Еще доволен был своей хитростью, только оказалось, что драконы словно даже не заметили все их ухищрения. Датчики охотника не позволяли нормально видеть, что происходит из жерла вулкана, и Герман приготовился к тревожному ожиданию, даже почти успел облегченно вздохнуть, и тут из-за края кратера высунулась гигантская когтистая лапа и махнула как бейсбольный битой, вышвыривая охотника наружу. Точнее, уже не охотника, а то, что от него осталось после удара. Груду деталей безработающих двигателей и вооружения и чудом уцелевшими датчиками. Они раз позволили увидеть, как на упавшую на относительно ровное плато груду металла опускается циклопическая туша дракона и готовится его растоптать. Лишнев уже попрощался с жизнью. Подыхать, слушая обреченный вой из кина, не хотелось, но как бороться с этой стихией парень не представлял. Каким-то чудом после первых ударов он уцелел. Его вышвырнуло из обломков истребителя, который уже замолчал. Если и осталась в живых его энергоинформационная матрица, то вопить от ужаса ей было больше нечем. Однако расслабляться было рано. Дракон явно чувствовал, что не добил агрессора и был намерен непременно доделать начатое. Из-за крохотных по сравнению с ним размеров цели это представляло... Некоторую сложность, но Лежнев почему-то не сомневался, временные трудности. Очень скоро дракон придумает, как раздавить разозлившую его букашку. Например, сбросит на него какой-нибудь валун побольше. — Герман! — раздался в динамиках скафандра панический вопль Тианы. — Я еще жив! — сказал Лежнев, досадуя, что разведчица таки нарушила режим тишины. Хотел сказать, что все в порядке, и чтобы не вздумала высовываться, но тут заметил высоко над собой кусто, пронзенного когтями еще одного дракона. Только это недолго. Пауза затягивалась. Занесенная над ним лапа замерла, да и кусто высоко над головой так и оставался перекушенным пополам. Герману с его места было не видно, но Тиана, не в силах сдержать эмоций, прокомментировала. Они говорят, разговаривают между собой. Сколько это продолжалось, Лежнев сказать бы не мог. Как всегда, в ответственный момент отслеживать время было трудно. Казалось, что прошло не меньше получаса, хотя парень вполне отдавал себе отчет. Скорее, намного меньше. Может быть, всего пару минут. А потом все внезапно прекратилось. Занесенная над ним лапа исчезла, Алекса аккуратно опустили на плато рядом. Тиана взвизгнула от боли, когда когти выскользнули из ран, а потом удивленно охнула. Герман не понял сначала, в чем дело, но заметил, как зияющие рытвины на глазах затягиваются, и успокоился. Похоже, светлячок о чем-то договорился со старшими родственниками, и безвременная гибель пока что откладывается. «Любопытно. Охотник вообще выжил», — подумал парень. «Нельзя сказать, что он был сильно привязан к вредному искину. Но уже как-то привык к нему, и было бы жаль, что так долго проживший и таким способом обретший разум индивид вдруг погиб». «И чего теперь?» — спросил Лежнев, сам не зная кого. Убивать нас типа передумали. «Дальше-то что?» «Светлячка хоть покормят!» Ответить ему никто не успел. Ликса снова схватили, но на этот раз гораздо аккуратнее, не травмируя. Рядом с Германом тоже опустился гигантский коготь, к приглашающий. Парень счел за лучшее не капризничать, послушно влез на самый кончик когтя и без труда удержался, когда его поднесли к самому глазу. «Забавно!» — успел подумать Лежнев как будто на трамплине над озером. В следующий момент чужой разум ворвался в его мысли и стало недоотвлеченных рассуждений. Герману начали рассказывать историю. В отличие от Светлячка, никаких проблем в коммуникации со взрослым драконом не возникло. Лежнев не слышал слов, но смыслы были такими четкими, что ошибиться было невозможно. Драконы больше не собираются убивать трех разумных существ, которые воспользовались гоблинской установкой для перемещений. Сожалений о своем поступке драконы не испытывают. Очень неприятно знать, что твое потомство кто-то умерщвляет, чтобы использовать его для быстрого перемещения. Раса драконов решительно против такого варварства, даже если установка досталась кому-то случайно, Однако... Они понимают, что четверка разумных не хотела зла. Драконы испытывают благодарность за спасение одного из них и уважение за попытку о нем позаботиться. Их не приводит в восторг тот факт, что маленький дракон выбрал этих разумных в близкие родственники. Но поделать с этим уже ничего нельзя. Раньше драконы испытывали большее дружелюбие по отношению к жизни этой вселенной но события последних веков изрядно пошатнули их расположение. Когда-то давно они нашли расу полуразумных существ, живущих на планете в области, уникально подходящей для быстрого возревания их потомства. Время в привычной для трех разумных вселенной течет в несколько раз быстрее, чем у драконов, из-за чего процесс воспроизводства вида можно было ускорить настолько же. Для не слишком многочисленных драконов, чей вид испытывает нелегкие времена после событий, описывать которые не имеет смысла, это стало большим подспорьем. Испытывая восторг от удачной находки, драконы пожелали отблагодарить случайных свидетелей их радости, захотели помочь несчастным и заодно стабилизировать такие удачно сложившиеся природные условия для выращивания потомства. На эту и еще несколько других планет были установлены специальные артефакты, запрещающие глобальные изменения в ограниченной области. Проблема в том, что эти самые устройства так хорошо стабилизируют реальность, что доступа к ним у самих драконов не остается. Они для них невидимы и неощутимы, и попасть на планеты с установленными артефактами стало невозможным. Ведь драконы — это очень серьезный фактор изменения. Зато для их яиц в этих системах просто идеальные условия. Не на самих планетах, конечно же, а гораздо ближе к светилам. Так вот артефакты, позволяющие практически остановить изменения в окружающей среде целой системы, все равно нужно обслуживать. Для этого было решено повысить интеллектуальный уровень расы полуразумных существ. Это было бы очень удобно для всех. Гоблины должны были получить очень серьезный толчок к развитию, и заодно в благодарность за помощь стали бы хранить стабилизирующие артефакты. Примерно на этом моменте Герману наконец удалось-таки выделить в своем сознании часть, которая могла не только безучастно внимать скупому перечислению событий, но и как-то оценивать увиденное. Должно быть от возмущения. Хороши благодетели. По факту просто решили себе прислугу бесплатную организовать. О том, что случилось дальше, Лежнев догадался и сам, без продолжения. Но дракон продолжал повествовать. Начать прогрессорство решили с самок. Они показались драконам менее агрессивными и более обучаемыми. Был немного изменен генетический код существ, а также на планету установили еще артефакты, способствующие повышению общего интеллектуального фона и поддержанию изменений в генокоде. Тут Герман впервые за время объяснений почувствовал сбой. Как именно эти самые артефакты должны работать, он так и не смог понять. Видимо, принцип действия оказался слишком далек от известных ему физических законов. Далее, более разумному поколению коротышек были внедрены знания о принципах работы артефактов и о том, как их предстоит хранить. Массив оказался очень большим, но новообретенного интеллекта гоблинских самок как раз хватило, чтобы воспринять новые знания. Впрочем, Привычка не полагаться на волю случая заставила драконов продублировать их в специальных хранилищах информации, доступ к которым тоже дали самкам. — Очень интересно, — думал Лешнев. только не совсем понятно, зачем ты это мне рассказываешь. Видимо, подумал слишком громко, потому что тут же получил ответ на свой вопрос. — Не стоит торопить меня, человек. Я передаю информацию с той скоростью, которую может воспринимать твой разум. Если я стану делать это быстрее, ты можешь меня не понять или забыть что-то важное. А можешь получить повреждение мозга, что также нежелательно. Мы вообще не желаем тебе зла». Герман постарался запрятать свои мысли поглубже и начал слушать дальше, Тем более дракон, кажется, уже подходил к сути. Проблемы начались с третьим поколением гоблинов. К сожалению, драконы не видят возможности внедрять в сознание существ нужные им идеи. Точнее, они умеют это делать и с первым поколением еще до установки артефактов стабилизации. Этим своим умением они успешно воспользовались. Внушения хватило и на второе поколение. А вот в третьем уродилась одна гениальная самка, которая нашла способ использовать яйца драконов известным Герману образом. Соблазн был слишком велик. Гоблины решили попробовать, и у них получилось. К тому времени они уже вовсю бороздили ближний космос и исследовали космические течения туманности. Но теперь их возможности возросли многократно. Тогда и началась конфронтация, правда, драконы узнали о ней далеко не сразу. Хитрые гоблины нашли способ скрывать свое предательство, и если бы не случайные ошибки, свойственные этой расе, драконы еще долго удивлялись бы повысившемуся проценту гибели своего потомства. Они бы уже давно уничтожили весь вид гоблинов, но стабилизирующие артефакты, собственноручно оставленные на планете, лишили их этой возможности. Глобальное вмешательство в чужую реальность теперь невозможно. Конечно, драконы приложили максимум усилий, чтобы минимизировать вред. Теперь им приходится отправлять яйца на возревание в менее приспособленные для этого системы и маскировать их от возможного обнаружения. Но иногда случаются накладки, потому что гоблины продолжают разыскивать драконьи кладки и разорять их. Встреча с представителями другого разумного вида в этих условиях представляется драконам большой удачей. Драконы находят возможным, что группа разумных вернется на планету гоблинов, тем более она уже там побывала, и уничтожит стабилизирующие артефакты. После того, как они перестанут укрывать мерзких предателей, драконы сами завершат их существование. Безусловно, это работа, совмещенная с определенным риском, и она будет оплачена. За помощь в наказании преступников драконы могут предоставить возможность беспрепятственно путешествовать через туманность и по связывающим галактике нитям, которые эта туманность скрывает. Больше не придется делать это наугад, а главное, не нужно будет рисковать своим слабым разумом, который может не пережить очередной встречи с бесконечностью при переходе через воронку. Герман даже не удивился. Из рассказа было очевидно, что господа драконы, помимо игры в богов, больше всего любят выполнять работу чужими руками. Лежнев, вообще-то, тоже не испытывал никакой симпатии к гоблинам. Но мысль подвести под уничтожение целый разумный вид его как-то не грела. И так недавно древних, считай, на лютую гибель обрекли. Но тех вот вообще было не жалко, а этих все-таки не совсем. При всем своем сволочизме до высот злодейства призрачных древних гоблинам было еще далеко. Однако отказываться парень посчитал лишним. Еще чего доброго, внедрит в голову какую-нибудь идею. Таких крайностей хотелось избежать. Поэтому Лежнев поспешил высказать согласие. Долгое общение с драконами закончилось к большому облегчению Германа. Они с Тианой сидели в кают-компании, разглядывая крохотные шарики, которыми их наградили драконы перед расставанием. Герман уже успел оправить их в кривоватые перстеньки, ну а как еще? Ювелир из него тот еще, так что изделия получились довольно грубыми. Однако пользоваться ими это ничуть не мешало. Штука по-настоящему волшебная. Тиана все никак не могла своим наиграться, да и Герману было очень любопытно. Вот девушка касается камня в перс небольшим пальцем, и вместо прекрасной стройной кинарки перед ним оказывается низкорослая гоблинша с крайне выдающимися формами. Как здорово! Девушка крутится перед зеркалом, голограммой, которую вывел для нее кусто. Герман. «Я в этой форме красивая?» «Красивая», — покивал Лежнев. «Мне, правда, истинный вид нравится гораздо больше, но и гоблинша из тебя получилась удивительно милая». Парень ничуть не лукавил. Даже в гоблинском виде Тиана была чудо как хороша. Конечно, на самом деле никто ни в кого не превращался, просто иллюзия, но очень-очень правдоподобная. Вплоть до осязания или результатов съемок на технические устройства. Даже сверхнаблюдательный Кусто, сколько не рассматривал, так и не смог заметить признаки ненатуральности. Забавно было наблюдать за своим голографическим отражением. При этом сам себя Герман продолжал воспринимать человеком. Камень не только создавал иллюзию, он еще и позволял понимать и говорить на гоблинском. Не так, как они сами с Тианой успели научиться, моя твоя, понимай, а по-настоящему. Камни эти, понятно, для них создали не просто так, а для того, чтобы облегчить выполнение задания. — Герман, как ты думаешь, может, нам не стоило соглашаться? — спросила Тиана. Вот уж чего Герман от нее не ожидал. Только что так веселилась и развлекалась, и тут вдруг такой серьезный вопрос. — Я тоже об этом думаю, — вздохнул Герман. Только сама же слышала, что просил Светлячок. — Жалко его. И так парню не сладко приходится. Заметила, как они с ним обходились. — Да, — вздохнула девушка. — Не хочется его разочаровывать. Мне кажется, он не ожидал, что его так встретят, и очень обижался. В самом деле, некоторое пренебрежение чувствовалось. Драконы, явно не привыкшие лгать и притворяться, по крайней мере, перед всякими недоразвитыми и незрелыми личностями, вроде того же Светлячка, не трудились скрывать своего отношения. Нет, птенца они приняли с распростертыми объятиями. Только сразу объяснили мелкому, что они крайне не одобряют его братание с аборигенами этой реальности. И еще они уверены, что это знакомство в таком юном возрасте, не пойдет на пользу птенцу, испортив его ментальное развитие в самом начале. «Ты сможешь стать полноценным членом нашего общества, но, скорее всего, останешься чудаком с искаженными моральными принципами», — так понял Герман объяснение, которое ему удалось подслушать. Лежнев этим фактом, кстати, очень гордился. Беседа явно не предназначалась для чужих ушей, но он каким-то образом смог не только на нее настроиться, но и остаться незамеченным. Из разговора парень понял следующее. У светлячка просто не было шанса не привязаться к первым, кого он увидит после рождения. Такова природа драконов. Обычно первыми рождение нового птенца встречает кто-то из драконов. И он становится главным воспитателем и родственником для новорожденного. Теперь светлячку придется адаптироваться к кому-то, с кем у него нет прочной незримой связи, что здорово скажется на отношениях между учеником и учителем. Ну, как если вместо полноценных родителей он окажется в детском доме. Светлячок расставаться с неправильными родственниками ужасно не хотел. Естественно, однако понимал эту необходимость. Как оказалось, подходящей для драконов пищи в этой реальности не водилось. Так что дорога ему в любом случае была только одна. Тиана, услышав эти объяснения в пересказе напарника, очень расстроилась и попыталась перед расставанием объяснить ребенку, что они его все равно любят, и он всегда может к ним вернуться. А с едой они что-нибудь придумают. Светлячок был печален, но не унывал. «Они не очень умные, но они научат меня, как правильно расти», — объяснил маленький дракон. «Даже недолгое общение со взрослыми здорово улучшило его навыки общения, так что понимать Светлячка теперь было даже проще, чем старших драконов. И я должен помочь дедушке, а то он так совсем ни с кем даже разговаривать не сможет». Это Светлячок говорил об охотнике, который все-таки выжил, лишившись физического носителя. Как ему собирался помочь дракончик, ни Герман, ни Тиана допытываться не стали. Поможет, и ладно. Было немного жаль, если вредный искин совсем исчезнет. Вообще-то Лежнев думал подсадить его еще в какой-нибудь корабль, как только они найдут таковой. Но раз у Светлячка есть лучший вариант, почему бы и нет? «Вы сделаете так, чтобы гоблины больше не убивали моих братьев?» — с надеждой спросил Светлячок напоследок перед тем, как исчезнуть вместе со старшими соплеменниками. Вот его просьба и стала главной причиной, почему они теперь возвращались на планету, от которой всех уже буквально тошнило. «Мне все равно это не нравится», — вздохнул Кусто. Тихоход расставанием с воспитанником был по-настоящему расстроен. И только теперь начал понемногу оживать. «Из-за нас они уничтожат целый вид. Мне не хочется быть тем, из-за кого уничтожили целый вид, даже если это гоблины». «А что делать?» — вздохнул Герман. «Если оставить все как есть, гоблины так и продолжат охотиться за яйцами. Хотя я не очень понимаю...» Чего им свет клином на этой туманности сошелся? Растили бы потомство у себя во вселенной, и горе не знали». «Они рассказали, почему им приходится так делать», — ответил Кусто. «Точнее, я сам поинтересовался. Со мной они почему-то разговаривали охотнее, чем с вами. По-моему, драконы решили, что я более разумен, чем люди. Только не обижайтесь, ладно?» Они сказали, что их вид уже почти вымер и естественным образом просто не успеет восстановиться. А этот инкубатор в чужой вселенной стал для них настоящим подарком. И даже с учетом того, как с ними поступают гоблины, их популяция все равно растет намного быстрее, чем если бы они откладывали яйца в привычные места. «Ну вот», — развел руками Герман. Хотя... Изображать из себя всадника апокалипсиса, конечно, сомнительное удовольствие. Тут я согласен. Да и сами драконы мне не очень понравились, если уж честно. За исключением светлячка. И еще я не уверен, что у нас эта авантюра вообще получится. Честно говоря, сомневаюсь, что у гоблинов любой желающий может посетить эти святые для всего вида места. Как бы нам под раздачу не попасть еще и добираться до них. Интересно, чего они нас куда-нибудь поближе не подбросили?» «Не знаю. По-моему, из вредности, — сказал Кусто. Мы им тоже не очень понравились. Хорошо, хоть что не пришлось через воронку возвращаться. Я до сих пор вспоминаю, и мне страшно. А еще драконы говорили, что наш разум вообще может не выдержать». «Ошибались, скорее всего», — сказал Лежнев. «Или выдавали желаемое за действительное?» «Как раз воронка меня не сильно пугает. Ощущение, конечно, так себе, но пережить вполне можно. На самом деле быть перенесенным драконами парню понравилось еще меньше, чем путешествовать через пространственную воронку. Неприятно, когда тебя хватают как чемодан и куда-то тащат а ты даже сопротивляться не в состоянии. Полное ощущение беспомощности. Кому такое понравится? Их еще и не спросили. Просто поставили перед фактом и вышвырнули на самой окраине туманности. Так что теперь еще предстояло добираться неизвестно сколько до планеты. Хорошо хоть Кусто научился в этой мгле более-менее ориентироваться. Герман поначалу опасался, что придется повторить весь путь заново, включая встречу с медузами и визит к системе древних. Но Кусто заверил, что нашел подходящее течение, которое принесет их почти к нужному месту, при этом, не приближаясь к опасным местам, и Герман успокоился. «Поскучать пару дней в спокойной обстановке нам только на пользу будет», — решил парень.